На первой картинке лягушонок ездил на тележке, на второй ходил с тросточкой, на третьей носил костюм и бабочку, а рядом в белом платье стояла царевна лягушка. На четвертом, последнем рисунке, две лягушки держали в руках перевязанную лентой коробку с подарком и улыбались. «Этот рисунок?» — сказала девочка. Дорисовала я. 2015 год